Был уже поздний час. Уходя к себе, Можаев стукнул в дверь комнаты жены, но на стук никто не отозвался. Он прислушался, в комнате было тихо. Спит уже. Елизавета Борисовна не слыхала стука в дверь своей комнаты, потому что лежала в это время на ковре подле своего туалета в обмороке.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 О, подлость, подлость! Он дрожит ее репутацией, опозорив ее в городе, убедив сделать подлог. И она так верила ему, так любила его до последнего часа. О, позор! Позор! Она металась по комнате в отчаянии и ужасе. Есть ли еще женщина, так низкопавшая, как она, так глубоко оскорбленная? Перед нее вставал величавый образ ее мужа, и рядом... фатовая фигура Анохова. где были ее глаза ее сердце ум она не жалела о своих разрушенных мечтах о своем разбитом призрачном счастье вся гордость души душию вдруг возмутилась при сознании своего унижения ей стало жаль себя она упала на постели стала биться в истерическом плаче она задыхалась в комнате и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 Колени ее подогнулись. Елизавета Борисовна? Это вы? Что с вами? Пустите, пустите. Я ищу смерти, не держите меня. Смерти? Смерти здесь, среди любви и счастья? Нет для меня счастья. Я сквернила и любовь.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 Я преступница. И словно в беспамятстве она рассказала ей про свое падение и последний удар, нанесенный ей этим дрянным человеком. Где же исход из этого позора, кроме смерти? Анна стояла под нее и с материнской нежностью гладила ее волосы. При последних словах бледное лицо...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 Яков спал у себя наверху в кабинете, когда к нему вошел Николай и сел в кресло перед столом. Ну, что? Что с тобой? Ты видел ну Говорил с нею? Со мной черт шутил. Ее подменили. Это это не она. Ни прежней горячности, ни энергии, ничего. Ну, она тебе, тебе это сказала... Казнь, казнь, казнь. Я казнюсь, ты казнись. Видишь ли, мы, оказывается, оба думали об его смерти. И он, чтобы наказать нас, помер. Может ли здоровому человеку в голову прийти такая чушь? Да, брат, все кончено. Я просил у нее на год отсрочки. ну что в этом будет то же самое... Я ли не любил ее, Яша В последнее время жил я ее Дышал ее буквально Я не мог представить себе Счастья без нее Да и теперь тоже Что я Птица с обломанными крыльями За что Больно мне, Яша, больно Нет, Яша, полная Тут все кончено Теперь у меня к тебе одна просьба Дай мне денег И я завтра, завтра уеду в Петербург Но ну, Ведь ты хотел со мною И я соберусь в неделю Нет Мне час прожить здесь тяжко Я задыхаюсь Я не могу больше Отпусти меня Но Разве я держу тебя, Николай Эх, Уезжай А я уж следом за тобою Что же Правда, нерадостно для себя прошли эти месяцы. Ну, что же, там развлечешься, сядешь за работу. Приеду я, и заживем мы с тобой. Когда же завтра? С вечерним поездом. Днем схожу в редакцию, потом к Селину и уеду. Раньше не управиться. <с: а, <с: <говорит> <с: Клапи! <с: к нему надо тогда сегодня... Сходим сегодня! А, сходим. Через час они уже были у лапы. Ну, принесли? Да. Вот, бумага. Только я думаю, это мог бы написать всякий... Ну, нет. Здесь важен почерк и слог вашей повести. Ведь он вручил ее наизусть. Неужели? Да, да. Ой, откуда вы знаете? У меня на это Она познакомилась с женской прислугой у Дерновых. Ходит туда и все про него знает. Знаете, что она у него нашла? Игирю. В два фунта она вся ржавая и на ней несколько волос где это геря там где и было пусть полежит до времени неужели он сделал это из ненависти нет из ненависти он хотел подвести николая петровича убил же из личной мести я уверен Он паразит всех своим спокойствием на суде. А куда же вы? В отчаяю? Нет, муж дома. Я завтра еду в 4 часа. Приходите проводить. Вы завтра? Ну, желаю вам большего счастья, чем в нашем городе. На другой день Николай зашел к редактору Полозову. Милушка, как я рад, что вы свободны. Стасеечку принесли? Нет, еду в Петербург. Матвей Михайлович зашел с вами проститься и... За расчетом. а а Да, да, да, да. Вот что, Милушка, в книге-то вы не записаны. Надо подсчет строков сделать... Я завтра, завтра утречком, а? Я сегодня еду. Тогда завтра к вам брат Рассыльного пришлет. До свидания. Ну отлично. Вот и ладно. А я к завтрашнему все приготовлю, а вы бы, милушка, мне из столицы корреспонденция, а? Вас здесь очень полюбили, очень. Хорошо, непременно.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 На диване в одном белье лежал Силин, задрав ноги на его подлокотник. Подле него на стуле стояли бутылка пива и стакан. При входе Николая он быстро сбросил ноги и радостно его приветствовал. Друг, не хочешь ли пива? Я к тебе на минуту. Сегодня я еду. Куда? В Петербург. Я пришел просить тебя, скажи сестре твоей, что я освобождаю ее от ответа через год. Что там случилось? Ты в Питер, Анна, за границу. Велела и паспорт ей добыть. А я думал, вы поженитесь. И я думал тоже, Степан. Да не вышло. Не по душам. А знаешь, мне Полозов за статьи ни копейки не дал. до да завтра отложил. А я сегодня еду. Отдаст? А много? ты да я же ничего у него до сих пор не брал. Рублей 100 полтораста. Фу...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 Николай уезжал Лапы и Силен помимо Якова провожали его Ужасный для меня город Сколько в нем я принял горе И не перескажешь всего Там, в Петербурге, счастье найдете Поезд тронулся Николай стоял на площадке последнего вагона Чтобы дольше видеть вокзалы город И приветливо кивал Якову, улыбаясь ему сквозь слезы Прощай, Родина. Много утечет воды прежде, чем я опять вздумаю взглянуть на твои дома и улицы. Сердце Николая сжималось тоскою. Здесь он родился, здесь он учился, здесь он впервые ощутил восторге вдохновение и первой любви. Как тосковало его сердце по Родине, и как хотел он снова увидеть те места, по которым ходил пылким, мечтательным юношей, И что же? Как встретила его родина? Муки ревности, и потом отверженной любви, пятно подозрения и тюрьма. Вот ласковый привет родного города. Люди? Только Яков, брат, его друг, а эти всесиленные, деруновы, мажаевы. Что в них? Николай задумался о своей жизни, каким пустоцветом показалась она ему в прошлом. Даже богом данный талант он тратил, не приумножая, и живя только сегодняшним днем, ни себе, ни людям, не принося пользы.